правовые основы денежной системы, понятие и структура денежной системы. Денежная система – это регулируемая нормами финансового права совокупность экономических отношений по поводу обращения национальной и иностранной валюты на территории страны. В статье 75 Конституции Российской Федерации законодательно закреплено, что национальная валюта Российской Федерации – российский рубль, который является основным платежным инструментом по большинству операций между хозяйствующими субъектами на территории России. В соответствии со статьей 71 Конституции На территории Российской Федерации создано единое валютное пространство, исключающее возможность введения на территории страны дополнительных расчетных средств, кроме национальной валюты. Деньги, как объект гражданских прав, являются разновидностью имущества. В экономическом смысле деньги – особый вид товара – служащий всеобщим эквивалентом в имущественном обороте. Выступая в качестве всеобщего эквивалента, деньги выполняют прежде всего функцию законного платежного средства при наличных и безналичных расчетах. Статья 140 Гражданского кодекса Российской Федерации. Национальная валюта не всегда является платежным инструментом только на территории одной страны. В зависимости от конвертируемости валюты, она может быть платежным инструментом на территории других стран, в законодательстве которых закреплена возможность использования иностранной валюты при расчетах между хозяйствующими субъектами. Российский рубль По соглашению стран СНГ от 9 октября 1992 года о единой денежной системе и согласованной денежно-кредитной и валютной политике государств, сохранивших рубль в качестве законного платежного средства, может быть использован странами, ратифицировавшими договор при расчетах по экспортно-импортным операциям. В рамках отдельных торговых соглашений Правовой основой денежного обращения в России являются закрепленные в Конституции Российской Федерации правовые нормы, устанавливающие основы денежного обращения на территории России Федеральный закон от 10 июля 2002 года номер 86 ФЗ о Центральном банке Российской Федерации, Федеральный закон от 2 декабря 1990 года, номер 395 1 о банках и банковской деятельности, положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 5 января 1998 года номер 14-п, нормативные акты президента и правительства Российской Федерации, а также нормативные акты Центрального банка Российской Федерации. Структура денежной системы представлена национальной валютой, порядком ее эмиссии и ввода в обращение, системой регулирования денежного обращения а также системами наличных и безналичных расчетов на территории страны. Из-за этой структуры можно сделать вывод, что денежная система представлена не только наличным обращением, но и системой безналичных расчетов. Система наличных расчетов, организованная в соответствии с нормами финансового права система обращения банкнот и монет национальной валюты на территории страны, которые используются для наличных расчетов. Система безналичных расчетов представляет собой систему расчетов между контрагентами с использованием посреднических расчетов банковских операций, при которых происходит, Списание определенных денежных сумм со счета одного субъекта с последующим зачислением их на банковский счет другого субъекта. Система наличного обращения. Основой наличного обращения служат банкноты и монеты, имитируемые Банком России и являющиеся его безусловными обязательствами. которые гарантируются его активами и являются обязательными к приему для всех видов платежей на территории Российской Федерации. Денежные знаки могут подвергаться различным изменениям, в том числе замене старых банкнот и монет на банкноты и монеты нового образца, деноминации национальной валюты. Деноминация валюты – искусственный процесс увеличения номинальной стоимости национальной валюты. В Российской Федерации процедура деноминации проводилась по указу Президента Российской Федерации от 4 августа 1997 года, номер 822, об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен. В случае, если происходит замена одних денежных знаков Банка России другими, банк обязан провести эквивалентную замену старых денежных знаков на новые в полном объеме в установленные сроки. Если сроки не установлены, то банкноты и монеты старого образца не могут быть объявлены недействительными до полного их изъятия из обращения. При обмене банкнот и монет на денежные знаки нового образца срок изъятия банкнот и монет старого образца из обращения не может быть менее одного года, но не должен превышать пяти лет. Процедура выпуска новых платежных средств в обращении такова. Первое. Решение о выпуске новых платежных средств принимается Советом директоров Центрального банка Российской Федерации по предварительному согласованию с правительством Российской Федерации. Второе. После принятия решения о необходимости введения новых и изъятии старых платежных средств Совет директоров Центрального банка утверждает номинал и образцы новых банкнот и монет. При этом на Совете директоров обязательно присутствие министра финансов и министра экономики. Третье. Затем отдельным указом оформляется процедура перехода на новые денежные знаки. И информация о новых денежных знаках публикуется в средствах массовой информации. Этот порядок гарантирован законом о Центральном банке Российской Федерации. Банк России вправе обменивать без ограничений ветхие и поврежденные банкноты. Процедура обмена таких банкнот происходит через банки-агенты. В настоящее время В отечественной практике таким банком является Сбербанк Российской Федерации. При этом банк-агент вправе устанавливать по согласованию с Центральным банком условия принятия ветхих и поврежденных банкнот на обмен. Но эти ограничения не могут касаться номинала платежных средств. Печать денежных знаков осуществляется на специальном предприятии. В России это предприятие «ФГУП ГОСЗНАК». Предприятие включает в себя 8 филиалов, среди которых семь предприятий и собственный научно-исследовательский институт. «ФГУП ГОСЗНАК» по согласованию с Центральным банком Российской Федерации осуществляет выпуск также памятных монет из драгоценных металлов. Особенностью данных монет является то, что они наряду с обычными монетами являются платежными средствами. Однако номинальная стоимость монет, по которой они могут приниматься как средство платежа, ниже, чем реальная стоимость драгоценного металла, содержащегося в этой монете. В целях организации наличного денежного обращения на территории страны на Банк России возлагаются следующие функции: мониторинг и оценка текущих потребностей в наличных денежных ресурсах, в том числе определение номинала требуемых монет и банкнот, их количество, текущие и среднесрочное планирование наличной денежной массы, организация правил и условий хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет, установление признаков платежеспособности денежных знаков и порядка замены поврежденных банкнот и монет, а также их уничтожение, определение порядка ведения кассовых операций для кредитных организаций. Банк России имеет монопольное право осуществлять эмиссию наличных денег. Центральный банк имеет оборотную кассу и резервные фонды. В оборотную кассу ежедневно поступают и из нее ежедневно выдаются наличные деньги. В целях регулирования наличной массы в обращении Центральный банк устанавливает лимиты оборотных каз своих территориальных учреждений. Все средства сверхлимита изымаются из обращения в день обнаружения такого превышения. При этом средства сверхлимита перечисляются в специальные резервные фонды Центрального банка, из которых – могут быть изъяты в любое время для покрытия дефицита наличности. Резервные фонды Центрального банка Российской Федерации используются для хранения запаса денег. Таким образом, при эмиссии наличных денег они просто передаются из резервных фондов в оборотную кассу. Правила и порядок ведения кассовых операций. Кассовые операции – операции с наличными средствами хозяйствующих субъектов, делятся на операционную, инвестиционную и текущую деятельность. Особенностью кассовых операций является их обоснованность – документарное подтверждение проведения операций с наличными средствами хозяйствующего субъекта. Такими документами могут быть приходные кассовые ордера, накладные, товарные чеки и другое. Порядок ведения кассовых операций является составной частью денежной системы. Регулирование порядка ведения кассовых операций осуществляется в соответствии с законом о Центральном банке Российской Федерации – Федеральным законом от 22 мая 2003 года номер 54 ФЗ о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт. Указанием Центрального банка Российской Федерации от 20 июня 2007 года номер 1843У о предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя и другими нормативными актами Банка России и постановлениями правительства Российской Федерации. Механизм осуществления кассовых операций Регулируется положением Центрального банка России от 4 октября 1993 года, номер 18, порядок ведения кассовых операций. Согласно этому положению, первое, хозяйствующие субъекты обязаны хранить средства сверхлимита остатков в кассе на расчетных счетах в банковских учреждениях.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 Или кассу индивидуального предпринимателя должны осуществляться в безналичной форме и в порядке, установленном Банком России. Третье. Для осуществления расчетов наличными деньгами предприятие должно использовать книгу регистрации учета движения наличных денег в кассе, кассовую книгу. Прием наличных денег. Предприятиями при осуществлении расчетов с населением должен производиться с обязательным применением контрольно-кассовых машин. Ответственность за соблюдение правил ведения кассовых операций возлагается на руководителя предприятия и главного бухгалтера. Банки обязаны систематически проверять соблюдение предприятиями действующего порядка ведения. кассовых операций и в случае выявления нарушений принимать необходимые меры к их устранению. При открытии расчетных счетов банки обязаны оформлять карточки расчета лимитов остатков кассы. Для каждого предприятия расчет лимитов остатков кассы является индивидуальной процедурой. Расчет лимитов остатка кассы производится на основе кассового плана – плана поступления наличных денежных средств в кассу предприятия. Кассовый план рассчитывается на основе анализов денежных потоков за предыдущие отчетные периоды. Оговоренная законодательно граница лимита кассы является верхним обязательным ограничением на остаток наличности в кассе. Остаток сверхлимита предприятия обязаны передавать на счет в обслуживающий банк. Четвертое. Расходование наличных средств имеет целевой характер, что должно быть подтверждено документально в чеке. Пятое. Предприятие, имеющие постоянную денежную выручку по согласованию с обслуживающими их банками, могут расходовать ее на оплату труда и выплату социально-трудовых льгот, закупку сельскохозяйственной продукции, скупку тары и вещей у населения. Шестое. Выдача денег из выручки одних предприятий, имеющих постоянную денежную выручку на нужды других, допускается в отдаленных местностях, где нет банков, на основе договора между предприятиями по согласованию с банками, обслуживающими эти предприятия. Седьмое. Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверхустановленных лимитов только для оплаты труда. Выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше трех рабочих дней для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до 5 дней, включая день получения денег в банке. Восьмое. Выдача наличных денег под отчет может производиться из сказ предприятий, Но лица, получившие эти финансовые средства, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока отчитаться об израсходованных суммах перед бухгалтером. При временном отсутствии у предприятий кассы разрешается выдавать по согласованию с банком, кассиром предприятий или лицам, их заменяющим, чеки на получение наличных денег, непосредственно из кассы банка. Девятое. Кассовые операции оформляются типовыми межведомственными формами первичной учетной документации для предприятий и организаций, которые утверждаются Госкомстатом Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов РФ. При осуществлении кассовых операций обязателен принцип единства кассы, принцип проведения всех наличных операций через кассу и расчетный счет организации. Сделано это для контроля денежных потоков хозяйствующих субъектов. Порядок составления и введения кассового плана осуществляется финансовым органом или уполномоченным органом исполнительной власти, местной администрации, то есть на основании установленного состава и сроков представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджетов, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений. При этом под кассовым планом Понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. Статья 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.